Капитан вырвался и с четырьмя драгунами ушел в избу. Крестьяне начали к ней приступать, бросать в окно жердями и поленьями. Капитан выпалил из ружья. Крестьяне закричали «Пужает! Ломай избу и зажигай!» Капитан выпалил вторично в окно и одного крестьянина убил на повал. Но, видя, что избу ломают, испугался и вышел вон. Крестьяне схватили его... Били без милости и приковали к ноге убитого им мужика. Остальных драгун сковали и посадили при том же мертвом теле. деревянские бабы подходили к драгунам и били их по щекам, а мужчины кричали, хотя бы и два полка были присланы, и тут взять себя не дадим. Команды понадобились и для того, чтобы удерживать раскольников от самосожжения. Обыватели разных деревень Чаусского острога собрались в деревню Мальцеву к сожжению. Для увещания их отправились томский воевода Бушнев и Чаусского острога управитель Копьев с командою. Они нашли девять исп, и вокруг них, сожжение в три, полисадник с немалым укреплением. На увещание воеводы и управителя Раскольники, которые заперлись в этих избах, отвечали, «Мы за веру Христову и за крест двоеперстного сложения собрались сострадать и обратиться не желаем». Сказавшие это зажглись, и сгорело мужского и женского пола 172 человек, до да сверх того известные злоучители». Семен Шадрин, Федор Немчинов и с ними еще третий неизвестный злоучитель. Только один крестьянин Кубышев вылез через забор, едва живой, обгорелый. Там же 19 сентября и 10 октября. Надобность в заставила обратить особенное внимание на однодворцев, образовавшихся преимущественно из разного названия мелких служилых людей, из помещенных на старых украинских, то есть пограничных со степью местах. Петр Иванович Шувалов подал в Сенат мнения о беспорядках, каковы происходят за неимением об однодворцах учреждения. «Однодворцы», — говорилось в мнении, — «никому высобливое смотрение не поручены». а находится в ведомстве у воевод, а каким образом воеводам однодворцев содержать, попечение о них иметь и от обид защищать, и о распространении их экономии стараться, кроме генеральной воеводской инструкции, ничего не предписано, и сами воеводы, надлежащего смотрения за ними, как следует экономам, не имеют. но содержат их, как и прочих уездных жителей, по их поселениям для осмотра и распоряжений, не ездят. А некоторые, хотя и ездят, но более для своих от чего однодворцам от взятия подвод и прочего происходит более разорение, чем пользы. Прошлого 1755 года по просьбам однодворцев о защите их от обито-разорений причиняемых воеводскими канцеляриями, сыщиковыми командами и вальдмейстерами. Сенат велел определить к ним и к прочим государственным крестьянам особенных управителей, по примеру устройства дворцовых властей. Только во все города Воронежской и Белгородской губерний таких управителей на самом деле еще не определено. Потому Шувалов предлагал поручить отправляющемуся в те губернии генералу Ушакову во всех городах по желанию и выбору. Одно дворцев определить управителей и штаб и обер-офицеров, надежных и доброй совести людей, а таких, которые прежде были в губерниях, провинциальных и воеводских канцеляриях и вышли из секретарей, и других чинов в штаб и оберофицерские ранги, в управители не определять, и кто теперь определен из таких чинов, отрешить, а с помощью городовых управителям в селах и деревнях назначить из отставных унтер-офицеров и капралов или из первостатейных однодворцев людей доброй совести с общего выбора. Сенат согласился. Там же 15 ноября. Малороссия своим казацким войском также должна была принять участие в войне, хотя ее гетман намеревался играть важную роль в Петербурге не в качестве предводителя казаков, а в качестве гвардейского подполковника. Бессознательно, по личным отношениям, Кирилл Разумовский потребовал уничтожения неправильности в отношениях малороссии к российской империи. С восстановлением гетманства малороссия опять подчинена была иностранной коллеги, подобно калмыкам и киргизам, имевшим своих владельцев. Вражда к президенту иностранные коллеги великому канцлеру Бестужеву заставила Разумовского просить, чтобы его изъяли из ведомства иностранные коллеги и перевели в ведомство Сената. Императрица исполнила его просьбу. Главную заботу правительства на Южной Украине составляли запорожцы. Привыкнув к степному приволью, не зная границ своим владением, они начали теперь жаловаться, что их теснят. Сенат по поводу этих жалоб приказал перенесть запорожские зимовники, находящиеся по всю сторону речки Самоткани, куда-нибудь в другое место, в запорожских же дачах, чтоб никаких ссор, особенно же гайдаматского воровства, не было, ибо гайдамаки имели здесь пристанище. Гетман, потребовавший об этом от кошевого мнения и рассмотря его, представил бы о нем в сенат с приложением собственного своего мнения. Видя, что вследствие неопределенности границ новые переселенцы придвигаются все ближе и ближе к Сечи, запорожцы просили, чтобы у старосамарских жителей отнято было право владеть местами по реке Самаре и чтобы даны были запорожскому войску грамоты на все владеемые им с давних времен земли. Им отвечали, что в Сенате Нет точного известия и описания этих земель, и что грамоты 1688 года и универсал 1655 года, на которые запорожцы ссылались, не отыскались ни в малороссийских делах в Петербурге, ни в архиве иностранной коллегии в Москве.